Глава восьмая. Эван Пайн. До этого Эван с любопытством вглядывался в человека с безумным взглядом. В мятой рубашке и с растрёпанной шевелюрой, тот больше походил на бездомного уличного проповедника, решившего устроить проповедь в метро. А если нет, то на одного из тех фанатичных экспертов, которых так любят показывать по кабельному телевидению. С приходом Эры ДНК вещал тот: "Мы поняли, что многие до сих пор не в состоянии принять За решёткой сидит огромное число невиновных. И знаете, что я вам скажу? Примерно четверть из них сами себя оговорили. Так что, когда вам говорят, что невиновные не сознаются в преступлениях, которых не совершали, всё это чушь собачья. Причём подростки сознаются гораздо чаще взрослых. По результатам одного исследования с использованием ДНК выяснилось, что 40% оговоривших себя дети. Кликнув мышкой на ноутбука, Эван поставил видео на паузу. Чушь собачья. Этой фразой он обычно никогда не пользовался. Впрочем, это не помешало ему произнести её перед 20 миллионами зрителей. Как-то раз он совершил ошибку, взявшись читать комментарии на одном из форумов, посвящённых документальному фильму. А папаша-то совсем сбрендил. Настолько опустошён, что уже ничего не соображает. Свободу дай не пойну. Нашёл из-за кого переживать твою мать. Надеюсь, его сын сгниёт за то, что сделал с этой несчастной девушкой. За кадром режиссёры фильма Джуди и Айра Адлеры поддерживали бушующий в груди Эвана огонь и действовали из лучших побуждений, веря в невинность Денни. Однако впоследствии Эван всё равно на них злился, не в состоянии ничего с собой поделать, за то, что они выставили их личную жизнь на всеобщее обозрение, за то, что подали ему ложную надежду. Он кликнул мышкой, и его лицо снова пришло в движение. За кадром раздался голос Джуди: «Но если Дэнни не имел к этому отношения, откуда ему было знать, что Шарлотте раскроили череп камнем?» «Ничего он не знал!» – зло ответил Эван. «Все подробности преступления ему скормили те два копа. Боже, вы бы хоть запись посмотрели!» На экране пошли печально известные кадры допроса. На них Дэнни, понурив голову, сидел за столом в допросной без окон после того, как копы рано утром увезли его из дома. Эвана, уехавшего по делам, в городе не было, Лифф бегала по делам и пропустила звонки от Мэнги. Здоровенный полицейский детектив Рон Сэмпсон оглушительно хлопнул по столу ладонью. Дэнни подняла пухшее, заплаканное лицо. Вторая полицейская детектив Вэнди Уайт с завитой челкой модной году эдак в 1985-м начала допрос. «Просто расскажи нам, что ты сделал, и мы с этим покончим. Ты сможешь уйти домой?» «Я ничего не делал». Хватит врать, вскричал Сэмсон голосом, выдававшим злость, вызванную многочасовыми допросами. В груди Эвана кольнуло чувство вины. Ни одной живой души, ни его самого, ни Лив, ни адвоката, не оказалось рядом, чтобы помочь сыну. За какие-то 2 недели до этого Денни исполнилось 18. Формально он уже считался взрослым, поэтому копам не нужно было ставить в известность родителей. Но так или иначе, полети Эван другим рейсом или окажись Лив тогда дома. Всё могло бы на этой мысли он себя оборвал, не желая опять двигаться по этому пути. У нас имеются твои отпечатки пальцев на камне, продолжал Сэмсон, играя плохого полицейского. Ложь. Просто расскажи нам правду, и мы отпустим тебя домой, добавила Уэйд. Мы поговорим с твоими родителями и во всём разберёмся. Я не сомневаюсь, заранее ты ничего не планировал. Дэни покачал головой. А давай засадим его за решётку. Гноссвайо Самсон. Уверен, со камерники здорово развлекутся с таким упрямым красавчиком, как он. Нет ещё рано, тихим голосом возразила Уайт. Денни, расскажи нам правду, и мы отпустим тебя домой. Хорошо, наконец произнёс парень в слезах, совершенно выбившись из сил. Что, хорошо? переспросила Уайт. Я это сделал. А конкретнее? Самсон положил руку Денни на плечо, чтобы успокоить. Расскажи нам, что ты сделал с Шарлотой? Я ударил её камнем. Молодец, одобрил Уайт. И как именно ты воспользовался камнем? Я, э, я его бросил в неё. Эти слова прозвучали скорее как вопрос. Денни, тебе не хуже меня известно, что такой большой камень ты бросить не мог. Сэмсон резко убрал руку с его плеча. Ну всё, с меня хватит. С этими словами он встал, громко проскрепев стулом по линолеуму, и демонстративно вытащил наручники. «Так как же ты воспользовался тем тяжеленным камнем?» настойчиво продолжала Уайт, будто пытаясь опередить своего напарника. Дэнни покачал головой и неразборчиво что-то пробормотал. «Ты уже признался, к тому же у нас есть доказательства. Ты себе поможешь, только если расскажешь нам, что сделал с ней». «Я ударил ее камнем», — сглотнул Дэнни, застрявший в горле ком. Куда именно? уточнил Сэмсон, усаживаясь обратно за стол. По голове. Умничка, произнесла Уайт. Делаешь успехи. А сколько раз ты ударил её камнем? продолжал Сэмсон. Один. Хватит на муши притирать, произнёс тот. У нас есть доказательства. Просто расскажи нам правду, мы закроем этот вопрос, и ты сможешь отсюда уйти, сказала Уайт. Одним ударом ты не смог бы так размажить ей голову. Денни подавил рвущееся наружу рыдание. Расскажи нам, как всё было, и покончим с этим, повторила Уайт. Два раза. Нет, возразил Сэмсон. Три, ответил Денни. Отлично, молодец, Денни, ты действительно делаешь успехи, сказала Уайт. Теперь расскажи нам, почему? Может, всему виной стала ссора на вечеринке? Он кивнул, не отрывая от пола глаз. Умничка, Денни. А потом ты погрузил её на тачку и отвёз к ручью, так? Ну да, ответил Денни и положил голову на стол. Копы переглянулись. Сэмсон едва заметно кивнул Уайту. Именно этого они и добивались. Денни поднял голову, посмотрел на детективов и тихо спросил: "Теперь я могу пойти домой?" Ткнув пальцем в клавиатуру ноутбука, Эван закрыл видео. Сколько бы он ни смотрел его, в жилах всё равно закипала кровь, а кулаки зажимались. Память по-прежнему хранила воспоминание о том, как плакал Денни, когда Эвану наконец удалось добраться до полицейского участка. Нет ничего более душераздирающего, чем слёзы собственного ребёнка. Денни сидел, будто контуженный, и всё спрашивал, когда ему можно будет пойти домой, переживал, что к понедельнику ему надо готовить какой-то школьный проект. Эван схватил стоявшую на кухонной стойке бутылку и налил большой стакан шотландского виски. Это помогало не хуже, и даже лучше сеанса психотерапии, который он посетил днём. В доме стояла гробовая тишина. Лив с Томи уехали к её отцу в Небраску. Тот опять создал кучу проблем дому престарелых, в котором жил, и теперь Лив надо было убедить их его оттуда не вышвыривать. Мегги отправилась с ночёвкой к подруге. Так что более подходящего момента даже желать нельзя было. Солнце начало садиться, и по кухонной стойке медленно поползли тени. Он опять кликнул мышкой, открыл сайт банка и проверил сберегательный счет. Меньше двух тысяч долларов. Лучше ему от этого не стало. На следующей неделе предстояло платить ипотечный взнос. Свою аферу, десятки тысяч, потраченные на юристов и частных детективов для Дэнни, он умудрился скрыть. Но вскоре предстояли выплаты. Эван представил Лив, когда она увидит баланс. когда узнает, что его уволили, а он только делал вид, будто ездит на работу. Эван представил лицо своей жены. Тревогу, которая сменится яростью, когда она настоит на том, чтобы проверить остальные счета и узнает, что от денег, отложенных на учебу Мэгги, осталось лишь 12 332 доллара. Слишком мало даже для того, чтобы оплатить проживание в общежитии Массачусетского технологического института. Закрыв сайт, Он установил время автоматической отправки электронного письма, чтобы Лив только завтра получила просьбу позвонить в полицию и позаботиться, чтобы Мэгги оставалась у Харперов до тех пор, пока не увезут его тело. В нем также говорилось, где на его компьютере хранятся предсмертные записки к каждому из их детей, равно как и сведения о его страховом полисе, выплата по которому, как он удостоверился, будет произведена даже в случае самоубийства. На кругленькую сумму в 10 миллионов долларов. Ему вспомнилось предупреждение доктора Сильвермана. Эти препараты могут зародить в мозгу иллюзию о том, что есть только один выход. Но это была не иллюзия. Всё началось, когда у него в ухе раздался шёпот. Голос рассудка, закравшийся в подсознание. Без тебя им будет только лучше. Он делал это ради них, чтобы оградить от финансового краха, чтобы избавить от необходимости жить со сломленным человеком. Вот что ему без конца внушал тот голос. Хотя глубоко в душе он понимал, что всё это совсем не ради них, а ради него самого, чтобы перекрыть кран хлещущего фонтаном отчаяния. Эван высыпал в руку горсть таблеток, швырнул в рот и запил виски. Он проглотил их с таким трудом, что ему пришлось подавить рвотный позыв. Потом налил себе ещё стакан, быстро выпил и стал ждать, когда подействует лекарство. Эвен не был набожен, но ему нравилась сама идея организованной религии, с упором именно на её организованность. Как финансист, он ценил слаженность и порядок. Кроме того, его привлекали религиозные обряды и традиции, призванные сделать человека лучше. Живя в Небраске, они по настоянию Лив каждые воскресенья отправлялись в церковь. В своё время, когда его жене было 10, вера помогла ей справиться со смертью матери. А после ареста Денни и их переезда в Нейпервил, штат Иллинойс, ему попросту не доставало на всё это терпение. Тем не менее, ожидая действия лекарства, он всё же произнёс: "Прости меня, Господи. Ради всего святого, прости и позаботься о них". И в этот момент, будто в ответ на его мольбу, раздался телефонный звонок. Но это был непривычный рингтон. Эвен посмотрел на экран. Звонили по FaceTime. Обычно этим сервисом он не пользовался и номер узнать не мог. Хотел было его проигнорировать, но если это божественное вмешательство, лучше уж ответить. Он провёл пальцем по экрану, но ничего не увидел. В этот же момент до него донеслась музыка и гомон толпы, будто из ночного клуба или бара. В небольшом окошке в правом верхнем углу экрана маячило его собственное лицо, прямо как в том документальном фильме. Изображение качнулось в сторону, и на экране появилось женское лицо. На него падала тень, но Эван каким-то образом разглядел на нём страх. Женщина быстро шагала, то и дело наталкиваясь на людей, из грохотных динамиков доносилось её прерывистое дыхание и приглушённая музыка. Наконец, она остановилась под приглушённым источником света. Вместе с ней в груди остановилось и сердце Эвана. Он не мог сделать вдох, не мог думать. Олив ж потянулся вперёд, приблизив к экрану лицо. Девушка что-то произнесла в камеру, но слов ему разобрать не удалось. Электрический разряд пробежал по каждому нерву его тела из-за её лица. Рыжеватая блондинка с веснушками и небольшим шрамом на лбу. Эван сжал кулаки и протёр глаза. Нет, этого не может быть. Потом нащупал кнопку и добавил громкости. Девушка на экране повторила свою фразу, на этот раз вполне отчётливо. Помогите. В этот момент её схватила за волосы чья-то рука. Телефон резко дёрнулся в сторону и всё пропало. Эван несколько раз моргнул, пытаясь осознать произошедшее. Подбежал к раковине, сунул в рот два пальца и его стошнило. Коричневая жидкость и капсула лекарства, так и не успевшая раствориться. У него подкосились ноги, голову заволокло туманом. Он не мог сказать, из-за чего: от потрясения или того, что некоторые таблетки уже успели проникнуть в кровь. Ему нельзя было отключаться. Сначала он должен понять, что только что видел. Схватив свой iPhone, Эвен прогуглил номер. Вызывающим абонентом оказался Молоко Бар, расположенный в мексиканском Тулуме. Он нажал на кнопку вызова. На экране отразилось его собственное лицо, но звонок остался без ответа. "Ответь", думал Эвен. "Прошу тебя, ответь мне, Шарлотта".